попросить его убедить студентов больше не приходить к заводским воротам. «Не будет ребят из комитета», — думала она. «Исчезнут и фашисты. Все успокоится, и жизнь вернется в нормальное русло. Но где искать Паскуали?» Она не знала, на какой стройке он работает, а искать его по всему кварталу она ни за что бы не стала, опасаясь наткнуться на мать, отца или брата, встреча с которым была ей особенно противна. Окончительно обессилев от этих мыслей, она решила со всеми своими претензиями обратиться прямо к Нади. Прибежав домой, она оставила Энсу записку с просьбой приготовить ужин, надела на Джонару теплое пальто и шапку, и на автобусах с пересадками поехала с ним на Корсо Витторио Эммануэль. Небо было пастельно-голубым, ни единого облачка, но солнце уже садилось, дул сильный ветер и было прохладно. Она прекрасно помнила дом и подъезд,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 «Вот мир, о котором грезил Нину, прежде чем связался со мной, — думала она, — это совсем другой неаполь, Но что я о нём знаю? Ничего. Мне никогда в нём не жить, с ни мне, ни Дженару. Так пусть он рухнет, пусть его пожрёт огонь и засыпет пепел, пусть его затопит горящая лава. Нет, спасибо, мне надо поговорить с Надей, — ответила она наконец. Пора было прощаться. Зря только сюда притащилась».